Если бы Гитлер не напал раньше нас, мы все равно стали бы освободителями. Монументальные, графические и музыкальные символы освободительной войны были уже созданы. Некоторые из них, как плакаты Таидзе, уже выпускали массовым тиражом. Конечно, мне стандартно возражают, можем ли мы верить офицеру, который попал в плен и после войны по каким-то причинам оказался не на родине мирового пролетариата, а в Аргентине. Что ж, давайте ему не поверим. Но те, кто не были в плену и сразу после войны вернулись на родину мирового пролетариата, рассказывают столь же удивительные истории. После выхода ледокола кремлевские историки во множестве статей пытались опровергнуть факт подготовки Сталином освобождения Европы. Доходило до курьезов. Один литературовед открыл, что слова песни «Священная война» были написаны еще во времена Первой мировой войны. Лебедев-кумач просто украл чужие слова и выдал за свои. Мои критики ухватились за эту публикацию и повторили в печати многократно. Слова были написаны за четверть века до германского нападения. Но разве я с этим спорю? И разве это важно? Сталину в феврале 1941 года потребовалась песня о Великой войне против Германии, и Сталин такую песню заказал, вот что главное. А уж как исполнители исхитрились сталинский приказ выполнить, перевели с японского или с монгольского, украли или счинили сами, это другой вопрос, и отношения к моей книге не имеет. Ответ на него ничего не меняет, ничего не доказывает. Ничего не опровергает, да и не о Лебедево-кумаче речь. Сталину нужна была песня, воодушевляющая на подвиги музыкальное произведение. Поэтому Сталин в феврале ставил задачу не перед поэтом Лебедевым-кумачом, а перед композитором Александром Васильевичем Александровым. В письмах, которые я получил, есть свидетельства о том, что не один Александров писал песню о войне, И не только композиторы и поэты к освободительной войне готовились, но и врачи, учителя, певцы, танцоры, акробаты, фокусники. Поразительно, но официальная пресса открыто говорит о том же. Вот свидетельство Константина Симонова в газете «Красная звезда» от 7 ноября 1992 года. Симонов – любимец Сталина, Хрущева, Брежнева, герой, Кавалер восьми орденов, лауреат шести сталинских премий, во времена Сталина кандидат в члены ЦК. Он свидетельствует, что летом 1940 года собрали гражданских писателей и начали готовить к войне. Сам Константин Симонов был во взводе поэтов роты писателей. Год готовили, а 15 июня 1941 года присвоили воинские звания Симонову, интенданта второго ранга, что соответствовало подполковнику. Толпа на улице в те дни не могла понять смысл сообщения «ТАСС» от 13 июня, а советские писатели и поэты в это время уже примеряли офицерскую форму, уже обували кожаные сапоги. Симонов продолжает. «22 июня началась война. А на нас уже были заготовлены предписания «Кому? Куда?» от центральных газет до дивизионных. Каждая из 303 сталинских дивизий имела свою дивизионную газету. Если в редакцию каждой дивизионной газеты по одному писателю отправить, то сколько же их подготовили? И в корпусные газеты прозаики поэты требовались, и в армейские. Флотские, окружные, фронтовые. В Академии ГРУ меня учили. Обращаю внимание на мелкие подробности, на да мельчайшие. Только из них можно сложить четкое и объективное представление о происходящем. С благодарностью следую советам моих учителей. Обращаю внимание на подробности. А подробности вопиющие. Званиями воинскими Сталин не бросался. Военные летчики в те времена служили в сержантских званиях, командиры звеньев и даже заместители командиров эскадрилей сержанты. Офицерские звания начинались с должности командира эскадрильи. А тут гражданский человек Константин Симонов, писатель в армии не служил 25 лет отруду, от год подготовки и первичное звание, равное подполковнику.